«Я не могу ответить за всех», — говорит теурти, задумчиво помешивая натуральный чай в чашке. Ложка изредка звякает о старинный фарфор. «Но мне нравится твоя задумка, я поговорю с учениками, в которых уверен, а дальше выбор за тобой». Как и Рею, оставляю ему свои координаты. «Спасибо, если будет возможность, собери в одном месте, я проверю их на лояльность». — Конечно, будет, — кивает Тевуртий. — Одно дело делаем. Элиса сидит рядом со мной. На ее губах мечтательная улыбка. Странное дело. Меня продолжает к ней тянуть до дрожи, причем достаточно сжать ее руку, как я это делаю сейчас под столом, незаметно от Тевуртия, и наступает умиротворение, блаженное спокойствие, какое я ни разу не испытывал до нее. Хочется, чтобы все было, как в прошлый раз, но понимаю, что осталось полчаса, и я не смогу себя заставить уйти. И сейчас сложно, но насытившись ее желанным телом, будет невозможно в принципе. Она тоже это понимает, но именно сегодня не хочет меня отпускать. На пороге цепляется мертвой хваткой, гладит по спине, зарывается носом в футболку еще пять минут. чтобы запомнить. Я и сам хочу впитать ее запах, унести с собой вкус ее губ. Я становлюсь сентиментальным, их хрен с ним. Целую ее нежно и страстно, глажу по щеке. Самое лучшее. Моя. Элиса находит в себе силы рожать объятия. И я выскальзываю на улицу в ночь, но тело отказывается уходить, Словно меня что-то удерживает. Поворачиваю голову и вижу светящимся огне лису, прижавшую ладонь к стеклу. С каждым шагом все глубже, все отчетливее чувство утраты. Отдаляется ее силуэт, очерченный золотым светом ламп. Ширится, растет между нами овраг, наполняется чернотой. Почему? Мы ведь обрели друг друга, и я буду возвращаться к ней. Все прошлые разы дурное предчувствие отпускало. Теперь же оно со мной, даже когда спускаюсь на первый уровень, где меня ожидает флаер Эда. Теперь он сразу везет меня в мои апартаменты. Раздерганный дурным предчувствием, прошу его быть осторожным на обратном пути и путать следы, а сам связываюсь сперва с Гисконом, Докладываю, что трикстеры готовы вылетать хоть завтра. Затем с лексом парень отчитывается, что на данный тайн должны вернуться с родных зиккуратов за полночь. Вроде бы все, что от меня зависело, сделано. А значит, я имею право наконец выспаться, ведь завтра очередной трудный день. Теперь все они будут трудными и ответственными, но мне не привыкать к жизни под прицелом. Проваливаюсь в темноту, едва коснувшись головой подушки, и снится мне война, мечутся лучи прожекторов, воет сирена. Открываю глаза, и вой сирены превращается в верещание коммуникатора. Нехотя отвечаю на вызов от неизвестного. Напряженный мужской голос говорит, «Леон, это Тивуртий, на нас напали, не отобьемся, их много, полицию вызвал, не спешат». Сон пропадает мгновенно. Как же так? Меня не могли выследить, ведь я к ним пробирался окольными путями. Подумаю об этом потом. Надо торопиться. Одеваюсь, набираю лекции. Сейчас, хотя третий час ночи, он отвечает сразу же. Нужна помощь, говорю я. Лихорадочно соображаю, кого бы еще подключить. Там же Элиса. Некоторое время Тивурти продержится. У него дом-крепость, но потом... И людей взять неоткуда. Хотя и я один, я боевая единица. Броня современных флайеров мощнее, чем у машин первых поколений, которые используют налетчики. А что это братство топора, я не сомневался. Мой флайер оборудован плазмоганами и пулеметными турелями. за оружия у меня пистолет-автомат, бластер. Так что нужно лететь и сдерживать натикс до прилета полицейских. К тому же у меня есть два помощника. Очень надеюсь, что мы успеем раньше, чем налетчики прорвутся». Забегая по лестнице, кричу. «Виктор, вставай, собирайся!» Он высовывается из-за двери, заспанный, помятой. «Танит, нужна помощь! Будем драться и, возможно, умирать!» бросаю Виктора плазмогана, он ловит его на мельту. «Будешь наводчиком во флайере, справишься?» Усталость исчезает с лица Виктора мгновенно. Проступает решимость, он кивает. Рассеянный взгляд обретает твердость. Стучу в комнату Миранды, переступая порог. Тут уж не до приличий. Услышав шум, она уже проснулась и даже оделась. «На моих друзей нападение, нужна помощь. Будешь запасной». Девушка кивает, заправляя рубашку в брюки, А я думаю, что если мне придется десантироваться, ее можно посадить за штурвал, а Виктору передать управление турелями.